Результаты налета Я знал, что сельские жители завидуют и недолюбливают городских, особенно из больших городов, а те, в свою очередь, презирают деревенских. Однако не подозревал, что ненависть сельчан может быть такой же, как русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Наверное, так сложилось в давних времен, когда крепостные крестьяне годами терпели выходки, унижения и притеснения барина, Но потом народ не выдерживал, взрывался, и его негодование выплескивалось на угнетателя его семейство, приближенных усадьбу и имущество. Казалось, зачем? В чем виноваты породистые собаки или скакуны? Но под нож или в огонь шло все. Так и у нас произошло. Когда народ понял, что налетчики не из местных, действуют не по закону, а беспредельничают, что поднялись все как один. Не знали москвичи наш менталитет, где все друг с другом связаны, если не родственными связями, то соседством, общим детством, совместной работой. И если бы их было в несколько раз больше, то численность налетчиков и наличие более серьезного вооружения не помогли бы, ведь в каждой второй семье имелось охотничье ружье, а может и боевое, оставшееся от дедов и прадедов. Коллективные жестокие драки никого не пугали. Еще сравнительно недавно, когда села были более многолюдными, зачастую на праздники случались стычки среди молодежи, подогретой домашним хмельным пивом и самогоном, улица на улицу, деревня на деревню, в которых уже принимали участие и взрослые мужики. Зачастую звучали выстрелы, в ход шли цепи и колы, а к месту драки бойцов доставляли на колхозной технике. Не забылась народная праздничная забава стенка на стенку. Когда я с Петровым и двумя сопровождающими его вооруженными милиционерами поднялся на второй этаж, то мы обнаружили возле двери моего кабинета многочисленных возбужденных женщин из различных отделов правления, окруживших Александру Даниловну, стоящую на страже, возле запертой из решеченной пулями двери, эмоционально обсуждавших происшедшее, и делившихся пережитым страхом. Кивнул ей, чтобы открыла кабинет, а остальных женщин попросил разойтись по рабочим местам. Старший зондеркоманда и Гасанов уже поднялись с пола, а при виде нас Чоповец скачал со стула и закричал. «Требую немедленно освободить нас! Это беззаконие! Что себе позволяет этот...» — кивнул в негодовании на меня. «Мы выполняем распоряжение суда и своего руководства». У судебного исполнителя челюсть распухла, и разговаривать он уже не мог, а только болезненно морщился и стонал держать за лицо. — Ты бы молчал лучше, — прервал отставного мента, презрительно улыбаясь. — Не тебе упоминать о законности! Ворвались вооруженные в контору. Без причин начали избивать работников, шарить по личным вещам и документам. А ты открыл стрельбу из боевого оружия в общественном месте — кивнул на пулевые отметины в двери. Жидко обосрался и молчает. Гасанов что-то негодующе замычал. — Я тебе, Сухариков, передам в следственный изолятор, — пообещал ему с улыбкой, подозревая у того перелом челюсти. Это ты стрелял, — возмущенно закричал старший Чоповец. — Мы обеспечивали безопасность официальных лиц. — Ага. Оборвав телефонную связь, чтобы никто не мог сообщить о вашем беззаконии? — Угрожая оружием беззащитным женщинам и избивая мужчин? — оборвал его вопль. — Вы хоть поставили в известность местные правоохранительные органы о ваших планах, задачах и действиях? Взглянул на Петрова с намеком, вызывая чувство недовольства действиями чужаков на его территории. Насколько помню, как юрист... По закону вы имеете право охранять только имущество частных и юридических лиц. Например, костюмчик, кейс и часики этого господина, — кивнул Нагасанова, — а не угрожать оружием лазить по сумкам и сейфам работников частного предприятия. — Ты сам на нас накинулся, — воскликнул оправдываясь он. — Я всего лишь хотел обеспечить безопасность гражданских лиц и обезоружить тебя как преступника, — — А стрелял ты, Александра Даниловна может подтвердить, — посмотрел на свою верную секретаршу. — Если бы я не отнял у тебя оружие, неизвестно, чем бы закончился ваш бандитский налет. Вы ведь намеревались увести с собой руководство кооператива без всяких на то полномочий. — Это так? — вступил в разговор Петров, до этого только слушавший нашу перепалку. Поняв, что их миссия провалилась и теперь неизвестно, как все может повернуться в дальнейшем, охранник опустил голову и буркнул. — Я буду говорить только в присутствии адвоката. Проигравших никто не любит, а в неблагоприятных для Чопа обстоятельствах и обвинениях в неправомерных действиях зондеркоманды руководство может назначить старшего козлом отпущения и повесить на него все грехи, сославшись на то, что он превысил свои полномочия и действовал в нарушение закона без ведома начальства. — Разберемся, — пообещал Петров и повернулся ко мне. — Где остальные задержанные? — Должны быть в кабинете председателя, — пожал плечами я. — Пойди, освободи и сопроводи их к остальным, — предложил Петров сопровождавшему его капитану. — А я пока выясню пару вопросов. Я знал, что Олег шутник и оригинал, но подобного не ожидал. В кабинете нечаянно находился он со своими помощниками и трое голых избитых мужчин, один из которых сидел на полу, а двое стояли, прикрывая гениталии руками и скрючились в углу. Вероятно, задержанным досталось, когда сопротивлялись и не желали добровольно расставаться со своим имуществом. Алек в первый же месяц работы нашел несколько парней и мужиков, которым было скучно заниматься только хозяйственными делами, и они охотно согласились присматривать за порядком в своих селах и деревнях. В отдельных случаях ребята могли сами утихомирить пьяного семейного дебошира, предотвратить намечающуюся кражу общественного или личного имущества, незаконную порубку, браконьерство в лесу и на реке чужаками. Если своими силами справиться не могли, то сообщали Олегу или участковому, и общими силами предотвращали правонарушение или ущерб. Олег даже обращался ко мне, чтобы платить своим помощникам дополнительно за эту деятельность ежемесячно, но я согласился только на премиальные разовые выплаты за участие в конкретном событии. Сейчас ребята угрожающе столпились вокруг непрошенных голых гостей в готовности немедленно пустить в ход кулаки. А Олег, развлекаясь, устроил викторину «Что, где, когда», используя вещи задержанных. Задав вопросы, не дождавшись ответа, он резал какую-то вещь, взятую из общей кучи, и выбрасывал в окно. Не сдержав улыбки, поинтересовался «Как дела?». — А вот все, что нашли, — кивнул на стопку мятых бумаг, штампы и печати нашего предприятия. Убедившись, что это действительно наши, спросил. — Выяснил что-нибудь? — Кое-что есть, — полголоса сообщил мне, подойдя вплотную и упрекнул. — Не мог позже подойти. Повернувшись к кивнул. — Один из них водитель. Говорит, что ничего не знает. — Вон тот, вроде юрист-нотариус а этот — представитель Крокуса, несостоявшийся директор нашего хозяйства. Он требовал от отничая подписать документы о передаче ему дел, а нотариус должен был заверить сделку. — Хватит над нами издеваться! — гневно закричал нотариус, поняв, что пришла помощь. — Я их забираю. Приказ! — подал голос милиционер, оправдываясь. — Придется их отдать! — кивнул я другу. — Пусть забирают, — пожал плечами Олег и вышвырнул оставшуюся одежду в окно, где шумела многолюдная толпа. — Это издевательство! Вы ответите! Мне надо позвонить! — неожиданно заявил присутствующему капитану милиции представитель Крокуса. — Благодаря вашим незаконным действиям телефоны не работают. А про беззаконие объясните людям на улице! — ухмыльнулся я и кивнул задержанным на выход. — Будете писать заявление о нападении, все равно придется разбираться из-за стрельбы, нанесения телесных повреждений и порчи имущества, — спросил Петров у нас с нечаем в медпункте, где председателю фельдшера оказывала помощь. — Сомневаюсь, что покровители и заказчики рейдеров заинтересованы в этом, — вслух высказал сомнение я. — Не позволят вам или прокуратуре действовать по закону. Хотелось бы их наказать, чтобы не неповадно было, — заметил перебинтованный и заклеенный председатель. — Время есть. Подумаем, посоветуемся и решим до завтра, — предложил я. После отъезда милиции с задержанными, потрепанными и травмированными налетчиками посидел и вдумчиво почитал захваченные документы. Весь механизм аферы выяснить не удалось. Пришлось предполагать и догадываться о замыслах рейдеров. Оказалось, что директор молокозавода, имеющийся у него пакет наших акций, передал, продал, добровольно или нет, неизвестно, своим компаньонам, подмосковной ферме «Крокус», хорошо знакомой нашему главе администрации Корякину. Те, являясь совладельцами уже двух предприятий, возмутились снижением доходов молокозавода этой зимой и подали заявление в суд по месту регистрации своей фирмы с обвинением нас в недобросовестном исполнении договора и причинении ущерба за недополученный доход, подозревая, что директор молокозавода под давлением Корякина подтвердил это обвинение в недобросовестном выполнении договора по поставкам сырого молока низкого качества сырья и снижение объемов поставок нашим хозяйствам, отсюда факт отказа в приеме сырого молока, якобы из-за низкого качества, бумага все стерпит. Вероятно, других поводов для обвинения у аферистов не нашлось, так как долгов по налогам и кредиторской задолженности у нас не было. Дальше я мог только предполагать, получив отсюда постановление с мутным решением. Крокус быстро собрал команду в составе нового директора, своего нотариуса, прикормленного судебного исполнителя, группы захвата от ЧОПа и организовал рейдерский налет, целью которого было согласие нашего директора на передачу, продажу Крокуса контрольного пакета акций, изменение состава учредителей и создание нового совета директоров. В случае отказа от добровольного согласия на продажу или передачу предприятия у рейдеров были поддельные и захваченные наши учредительные документы, штампы и печати предприятия. При них благоприятным для налетчиков стечение обстоятельств, в случае нашего упорства, планировалось меня обвинить незаконным хранением оружия, возможно, с криминальной историей, а нечая заставить любыми способами подписать документы или временно отстранить от руководства хозяйством, вывезя его, а может и других членов совета директоров, за пределы Константинова на несколько дней. Рейдеры надеялись, что потом в суде нам потребуется значительное время, чтобы доказать незаконность действий налетчиков и поддельные документы на новых владельцев предприятия, если вообще это удастся. Но к тому времени от кооператива ничего не останется» или мы станем банкротами с огромными долгами. Несомненно, инициатором налета являлся наш недоброжелатель Корякин, который мечтал избавиться от независимых руководителей и хотел хоть немного поиметь лично для себя от успешного предприятия. Поэтому он обратился к своим старым знакомым из фирмы «Крокус», находящейся в другом регионе, с предложением о ликвидации или захвате нашего хозяйства, заставил слабовольного директора молокозавода продать Крокусу часть нашего пакета акций, чтобы те стали совладельцами нашего кооператива и могли прикрывать свои действия как соучредители судебными решениями. Наказать преступников мне очень хотелось, но я знал о реалиях нашей жизни и предполагал, что до суда дело не дойдет, поэтому решил покарать их более болезненным способом – деньгами. Но для этого надо обращаться к Терехову. Он обещал помочь в случае любых трудностей. Время пришло, и в тот же вечер позвонил ему. — Ты чего хочешь и планируешь? — поинтересовался Виктор Алексеевич, выслушав мое сообщение о налете. — Ни за что не поверю, что ты уже не думал об этом. — Наказание по закону меня не интересует. Да и нереально это при нашей неповоротливой и продажной правоохранительной системе. Пусть Крокус вернет нам наши акции и часть акций молокозавода, чтобы у нас оказался контрольный пакет акций завода. А ЧОП пусть выплатит денежную компенсацию за нанесение телесных повреждений и порчу имущества кооператива в долларах. Мы согласны на 50 тысяч вечно зеленых рублей. Конечно, хотелось бы больше, но вряд ли они потянут. Да и мы не настолько кровожадные. — Думаю, не стоит крыс загонять в угол. — Сильно досталось Петру Прокофьевичу. — Как он там себя чувствует? — обеспокоился мой собеседник. — Держится, ушибы, ссадины и гематомы. Но стресс наш руководитель пережил нешуточный, — поделился. — Но какие же идиоты эти налетчики! Судят всех по себе и совсем не знают наших людей, считая, что за деньги или из-за страха за собственное здоровье «Можно заставить человека предать, продать или изменить своим принципам, особенно такого, как не чай!» — удивленно воскликнул. «Передай ему привет и мои наилучшие пожелания. Пока заявление в милицию подавать не стоит. Постарайся находиться каждый вечер у телефона», — предложил Виктор Алексеевич. «Будете подавать заявление на москвичей?» — поинтересовался наш участковый на следующий день. — Мое начальство беспокоится, и попросили меня уточнить, — пояснил со смешкой. — Можешь успокоить свое начальство. Не будем, — ответил. — Я их по-другому накажу. — Раз ты так говоришь, то я спокоен, а москвичам не завидую, — рассмеялся понимающе. Я не сомневался, что государственным структурам, с которыми, несомненно, был связан наш покровитель Терехов, никакая частная компания или фирма противостоять не сможет это ведь не наша естественная монополия связанная с электроэнергетикой газом нефтью и железнодорожными перевозками да и те не могут противостоять государству только для того чтобы нагнуть таких монстров потребуется больше времени а мелким фермочкам с криминальным душком это вообще не под силу несмотря на высоких покровителей В результате деятельности Виктора Алексеевича что он делал? Мы приобрели у фирмы «Крокус» все акции молокозавода и свои по символической цене, а от ЧОПа получили всего 40 тысяч долларов компенсации. Их жук-юрист выторговал за оставленное управление разбитый разгневанным народом микроавтобус, на котором прибыла их команда силовой поддержки, но уехать уже не смогла из-за изрезанных колес и разбитых стекол. Так и осталось это транспортное средство в нашем хозяйстве за 10 тысяч баксов. Конечно, мы прогадали, и можно было настоять на своем, но мне не хотелось торговаться, так как был занят другими делами. Как владельцы молокозавода мы на первом совещании совета директоров убрали прежнего директора завода и назначили своего. Камиля Хусаинова, а меня ввели в состав правления в привычной должности юрисконсульта. Камиль развернул производство молока, творога и сметаны разной жирности, ряженки и прочего на нашем кооперативном мини-заводике, как и мечтал. А теперь занял более масштабную должность, связанную с экспортными поставками сухого молока. Глава районной администрации Корякин даже не пытался противостоять нам так как догадывался о том, что мы знаем о его роли в рейдерском налете, и боялся нашей ответки. Олег выяснил, что одна женщина из бухгалтерии кооператива была ранее подкуплена организаторами налета за небольшую сумму в долларах и передавала различные сведения о нас, надеясь в случае успеха захватчиков занять обещанное место главного бухгалтера хозяйства. От нее же рейдеры узнали в день нападения Что большинство главных руководителей хозяйства находились в правлении. Предательницу уволили неофицируя ее роль налетя. Но разве у нас можно что-то утаить от народа? Пришлось ее семье спешно продавать дом к оперативу и покинуть Константинова. По моему настоянию Олег выявил и собрал все травматы со спецсредствами, отобранными у налетчиков и приватизированное нашим сообразительным населением. Терехов мне потом сообщил, что бывшего мента, руководившего группой захвата, Чоп, как я и предполагал, обвинил в срыве мероприятия и повесил на него огромный долг, а Крокус объявил о своем банкротстве и теперь стал действовать под другим названием. Мой авторитет после купания председателя в бочке и отражения рейдерского налета вырос неимоверно. Люди чаще стали обращаться ко мне со всякими проблемами, останавливали на улице, чтобы просто поболтать или перекинуться парой слов. А хозяйки попросту зазывали в дом, чтобы угостить чем-нибудь. В кабинете они переводились цветы, домашнее варенье, фрукты с овощами и соленьями. Поступило несколько звонков от знакомых и незнакомых начальников или руководителей городских предприятий с приглашениями на встречи. Позвонил Коваль, поздравил с победой. И посетовал, что мы не работаем более тесно. Создавалось чувство, что мы единственное хозяйство, которое оказалось не по зубам Корякину. Когда он нечаянно зажили ссадины и ушибы, он отправился в Москву навстречу с Зюгановым. Вернувшись, выругался сквозь зубы и сообщил. — У них другие заботы. Что им до какого-то хозяйства? — Пообещали принять меры, конечно, но я не уверен в их поддержке, — высказал сомнение. Их больше заботит создание так называемого красного пояса, а от меня требовали обещания победы КПРФ на предстоящих выборах в думу в нашей области или хотя бы в районе, будто у нас других дел нет, как играть в ихние игры. Демонстративно сплюнул. Неизвестно посещение председателем лидеров КПРФ или действия Терехова. Но вскоре в нашем хозяйстве появилась съемочная команда от Центрального телевизионного канала «Россия» для телепередачи «Крестьянский вопрос». Без предупреждения! Конечно, Ничай первым делом вызвал меня, когда в его кабинете появились телевизионщики. Пришлось давать одно из первых интервью, выйдя на улицу, так как в правлении полным ходом шел ремонт. «Наше хозяйство не смогло бы сохраниться как предприятие», Развиваться дальше и сохранить всю социальную инфраструктуру, если бы наш председатель, нечай Петр Прокофьевич, и члены руководства думали лишь о собственном обогащении, — заявил с пафосом, глядя в камеру. Однако в наше время одного желания мало. Порой складывается мнение, что государство само не заинтересовано в сохранении и развитии сельского хозяйства страны. У нас до сих пор нет комплексной государственной программы поддержки и развития сельского хозяйства. А на банковские кредиты невозможно открывать новые, даже мелкие предприятия. И скорее разоришься, выплачивая проценты. Правительство будто забыло о продовольственной безопасности страны. И с готовностью вкладывает деньги в закупку импортного продовольствия, финансируя иностранных фермеров, а не собственных сельских производителей. Если бы не отдельные разрозненные программы поддержки льноводства, сельского жилищного строительства, действующие благодаря отдельным руководителям, то и мы бы забыли о льноводстве и строительстве нового жилья. Неужели государство не заинтересовано в производстве и развитии собственного животноводства, птицеводства, свиноводства и прочих отраслей сельского хозяйства? Демонстративно удивился Кроме этих программ нам помогает многопрофильность нашего сельхозпредприятия. Если бы мы рассчитывали только лишь на госзакупки и продажу нашей продукции перерабатывающим предприятиям, то давно бы разорились и развалились, как многие колхозы страны. Для комплексного развития, поддержки нашей инфраструктуры, социальной сферы, выплаты налогов и зарплат, погашения кредитов, кооператив кроме традиционного выращивания льна, Картофеля, производство молока и его производных, масла, сыра, творога и прочего, занимается лесозаготовка и лесопереработкой, пчеловодством и торговлей собственной продукцией. В ближайших планах хозяйство развитие туризма, организация культурного отдыха горожан и местных жителей, цивилизованной охоты и рыбалки. «Посмотрите на нашу природу! Красота-то какая!» Воскликнул и обвел рукой окрестности. Нам пришлось стать совладельцами ряда перерабатывающих предприятий, чтобы создать замкнутый цикл от производства сельскохозпродукции до прилавка магазина или покупателя ценного сырья, льна или сухого молока. Если бы не это, то на одних налогах мы бы давно разорились, ведь, к примеру, цена литра молока, дойдя до прилавка, вырастает в 6-8 раз, а картофель в 4. Мы выполняем важнейшую для государства функцию. Кормим население дешевой и качественной продукцией, платим налоги, поставляем молоко практически по себестоимости в учебные и детские заведения города. Но и тут нам создают препятствия, мешают работать и развиваться. Главе администрации нашего района не по нраву наша самостоятельность, И заинтересованность руководства хозяйства в социальной поддержке собственного населения. Но отказавшись от социальной поддержки и так небогатого населения, мы не сможем сохранить работников. От районной администрации мы не только не получаем помощи, но против наших предприятий организована настоящая травля со стороны различных контролирующих организаций. Нам огромную часть времени приходится отбиваться от вымогательства взяток, защищаться от необоснованных претензий и незаконных обвинений. Только за последний квартал наше предприятие по нескольку раз навестили комиссии из санэпиднадзора, пожарной инспекции, прокуратуры, налоговики, РАНО, администрации и прочее. Наш юрист, скромно не назвал себя, не вылезает из судов, Мы бы согласились, чтобы районная администрация нам не помогала, но хотелось, чтобы и не мешала. Перевел дух и продолжил. Кроме этого, оказалось, что мы совершенно не защищены от незаконного рейдерства. Если бы не наше население, дружно поднявшееся на защиту кооператива от московских налетчиков и верящее своему руководству, то в настоящее время наш кооператив оказался бы под контролем другой организации или совсем прекратил свое существование. У нас сейчас нет налоговой и кредитной задолженности, но могу предположить, что вскоре бы завета Ильича ожидала банкротство с многомиллионными долгами. Кому от этого, кроме лиц заинтересованных в захвате и разорении успешного предприятия, стало бы лучше? Государству? Простым людям? Нашим работникам? Детям и их родителям в детских садах – и школах, потребляющих нашу дешевую, качественную молочную продукцию, ответив на вопросы корреспондентов на импровизированной уличной пресс-конференции, скинул репортёров на председателя и умчался по делам. «Прожили телевизионщики у нас три дня, питались в нашей столовой или кафе, отмечая отменный вкус, обилие и дешевизну блюд, посетили и сняли все наши работающие предприятия». Некоторые магазины, обратив внимание зрителей на цены и ассортимент, и взяли многочисленные интервью у простых людей, большинство интервьюировано доброжелательно и благодарно отзывались, так же, как и я, о председателе и членах правления, ругали Карякина и его прихлебателей. Узнав о моей роли в отпоре рейдерам, они вновь захотели встретиться со мной, но я, предполагая подобное, Уехал в университет готовиться к предстоящему семестру. Корякин тоже скрылся от телевизионщиков, и они так и не смогли с ним встретиться. Зато взяли интервью заместителя главы администрации по сельскому хозяйству, начальника районной милиции, налоговой пожарной районных служб и санэпидемстанции. Всем руководителям этих государственных учреждений Было неудобно от прямых вопросов а более пристальном внимание к нашему хозяйству и торговым точкам, чем к другим. Смешно было потом смотреть по телевизору, как блеяли, мычали и искали ответы на неудобные вопросы эти начальнички. Попытка рейдерского захвата хозяйства в телепередаче лишь промелькнула, но потом к нам наглянула съемочная команда телепередачи «Человек и закон», и другие корреспонденты центральных и областных газет. Пережив это нашествие, мы, наконец, вздохнули спокойно. Корякин стал вести себя так, как будто и нет его подконтрольном районе такого сельскохозяйственного кооператива «Завета» или «ЕЩа». А контролирующие организации затихли и лишь иногда предупреждали заранее о плановых предстоящих проверках. «Спасибо, Андрей Викторович». Неожиданно поблагодарила меня Александра Даниловна, когда накрывала мне обед в кабинете. — За что? — опешил я, так как моя секретарша не была склонна к выражению чувств и эмоций. — За несколько месяцев, что работаю у тебя, я никогда не чувствовал себя настолько нужной людям и не жила такой насыщенной жизнью. За это время произошло столько событий и встреч с самыми разными людьми сколько не было за всю предшествующую жизнь. — Да, не нашелся чего ответить. Для того, чтобы секретарше было проще работать, пришлось в ее дом провести параллельный с рабочим телефон. И теперь она принимала поздние, ранние ночные звонки и сообщения, предназначенные для меня. То есть работала круглосуточно не считала это за лишнюю обременительную нагрузку. Не знаю, был бы я доволен режимом такой работы, Но бессовестным образом пользовался такой самоотверженностью секретаря. Было удобно, выспавшись утром, узнать о всех сообщениях, подумать и принять решение, не торопясь.